Юный Атрейдис назвал на кузен. Это могло значить лишь одно — он знал об их родстве. Это как раз понять несложно, он же Квесац Хадырах, но эти слова приковали ее внимание к тому единственному обстоятельству, которое имело сейчас для нее значение. Могла погибнуть вся генетическая программа Бенегиссерит. Она увидела часть того, что видел Пауль. Фейдраута может убить, но не победить. Но была и вторая мысль, которая едва не свалила ее с ног. В смертельном поединке, возможно, в поединке, который закончится гибелью обоих, сошлись двое, бывшие конечными звеньями в долгой и дорогой программе. И если погибнут оба, Останется лишь бастарт незаконно рожденная дочь Фейдраута, еще совсем младенец, и эта мерзостная Алия, ребенок-монстр. — А то, может, у вас тут есть только дикие языческие обряды? — язвительно спросил Фейдраута. — Хочешь, правдовидица императора, приготовить твой дух к дальнему пути? Пауль только улыбнулся. Он был полностью наготове. вытеснив все посторонние мысли и, крадучись, шел вправо. Фейдраута прыгнул, сделав выпад правой рукой, но в момент прыжка клинок, сверкнув в воздухе, мгновенно перелетел в левую руку. Пауль легко ушел от удара, заметив небольшое замедление, характерное для привычки сражаться с силовым щитом. Правда, привычка к щиту сказывалась не так сильно, как со многими другими бойцами. Видимо, в Фейдрауте уже приходилось иметь дело с лишенными щита противниками. «А Трейдис так и будет бегать или, наконец, начнет драться?» — спросил Фейдраута. Пауль, не отвечая, возобновил кружение по залу. Он вспомнил слова, сказанные когда-то Дункана Майдаха в фехтовальном зале на Каладане. Первые моменты боя — изучай противника. Так ты, конечно, можешь потерять возможность быстрой победы, но изучение противника есть залог успеха. Поэтому не жалей времени на изучение противника. Будешь увереннее. «Думаешь, эти танцы продлят тебе жизнь?» — ухмыльнулся Фейдраута. «Ну-ну». Он остановился и выпрямился. Пауль увидел уже достаточно для предварительной оценки противника. Фейдраута шагнул влево, открыв правое бедро, словно обшитые кольчугой короткие фехтовальные брюки могли закрыть его бок целиком. Это было движение человека, привыкшего к щиту и к клинку в каждой руке. Или же... Пауль на мгновение заколебался... Эти брюки были не тем, чем казались. Слишком уж уверенным выглядел Харконен, а ведь его противник еще сегодня возглавлял войска, наголову разгромившие легионы сардуукаров. Фейдраута заметил это колебание и осклабился. «К чему оттягивать неизбежное? Ты только немного задержишь меня, но не помешаешь вступить в законное владение этим комком грязи аракисом. «Если это действительно пружинная игла», — думал Пауль, — «хитро запрятанно, брюки кажутся совершенно целыми». «Почему ты молчишь?» — спросил Фейдраута. Пауль продолжил движение по кругу. Он позволил себе холодно улыбнуться, услышав нотки неуверенности в голосе противника. Молчание начинало действовать Фейдрауте на нервы. «Улыбаешься, да?» — проговорил Фейдраута и, не договорив, снова прыгнул. Пауль, ожидавший небольшой задержки удара, едва не пропустил его. Клинок обрушился на него сверху вниз и оцарапал его левую руку. Усилием воли он подавил боль. «Значит, — понял он, — предыдущая задержка была лишь трюком. Да, соперник оказался сильнее, чем он ожидал. Предстоит столкнуться с хитростями внутри хитростей». скрытыми хитростями. — Это твой же Суфир Хават меня кое-чему научил, — похвастался Фейдраута. — Ему я обязан тем, что первым пустил тебя кровь. Жаль, что старый дурак не дожил до этого мига, верно? А Пауль вспомнил слова Айдаха. — Ожидай лишь того, что можно встретить в бою. Тогда ничто не захватит тебя врасплох. И оба вновь закружили в низкой стойке, настороженно следя друг за другом. Пауль заметил, что его противник вновь оживился. С чего бы это? Неужели эта царапина так много значит для Фейдрауты? Разве что на ней яд, но откуда? Ведь его люди тщательно осмотрели и проверили ядоискателем клинок. Они слишком хорошо знали свое дело, чтобы упустить настолько очевидную вещь. «Слушай-ка», — вновь заговорил Фейдраута, «кто тебе та женщина, с которой ты говорил? Ну, та малышка, твоя цыпочка, а? Как ты думаешь, а моего внимания она заслуживает?» Пауль молчал. Внутренним зрением он исследовал рану и кровь, коснувшуюся лезвие Он сразу обнаружил следы снотворного. Наркотик был, конечно, занесен клинком императора. Приказал телу изменить метаболизм и перестроить молекулы наркотика, но они приготовили клинок соснотворным, снотворным. Снотворное! Едоискатель на него не реагирует, но такой штуки достаточно, чтобы замедлить мышечную реакцию. Да, поистине у его врагов были наготове планы внутри планов и внутри других планов сплошь коварство». Фейдраута опять прыгнул, ударил с лёта. Пауль с застывшей улыбкой сделал чуть замедленный выпад, словно наркотик начал действовать, но в последний миг он сделал резкий нырок и встретил руку Фейдрауты остриём Криса. Фейдраута ушёл в сторону, перебросил оружие в левую руку, но побледневшая на скулах кожа выдала его боль. «Пусть теперь он поволнуется», — подумал Пауль. Пусть подумает о яде. «Предательство!» — крикнул Фейдраута. «Он отравил меня! Я чувствую яд в руке!» Пауль впервые за время поединка ответил ему. «Всего лишь капелька кислоты. Плата за наркотик на императорском клинке». Фейдраута овладел собой и ответил такой же холодной улыбкой. Левой рукой взмахнул клинком в шутовском салюте, но его глаза сверкали яростью. Пауль перебросил Крис в левую руку, чтобы правильно повернуться к противнику, и они вновь закружили по залу. Фейдраута начал понемногу приближаться к Паулю. Он высоко держал свой нож. В раскосах глазах и в том, как он стиснул челюсти, читалось «Озлобление». Он ударил вправо-вниз, и оба соперника сошлись в ближнем бою, клинок к клинку. Пауль, остерегаясь правого бедра Фейдрауты, где, как он подозревал, была скрыта отравленная пружинная игла, заставил Фейдрауту развернуться левым боком. И почти пропустил иглу, которая выскочила из-под пояса. Только движение корпуса Фейдрауты предупредило его, и острие не достало до тела всего какой-нибудь миллиметр. «На левом бедре!» «Да, коварство в коварстве, внутри коварство», напомнил себе Пауль. Используя навыки, развитые подготовкой Бен и Гессерит, он прогнулся, пытаясь обмануть Фейдрауту, но из-за необходимости все время уклоняться от иглы на бедре противника, потерял равновесие, оступился и в следующий миг оказался на полу, а Фейдраута навалился на него. «Видел, что на моем бедре?» шепнул ему Фейдраута. «Это твоя смерть, глупец!» И он стал поворачиваться, подводя иглу. «Эта штука парализует твои мышцы, а мой нож закончит дело», объяснил он. «И никто ничего не обнаружит». Пауль напрягся. Он слышал, как в глубинах его мозга бесчисленные предки кричат, приказывая ему произнести кодовое слово «Остановить Фейдрауту и спасти себя!» — Я не сделаю этого, — выдохнул он. Фейдраута удивленно замер. На какую-то долю секунды. Но ее было достаточно, чтобы Пауль заметил плохо уравновешенное напряжение в мышцах ног противника, и в следующий миг они поменялись местами. Теперь Фейдраута оказался под ним, задрав только правую ногу, и не мог повернуться, потому что игла на левом бедре засела в полу. Пауль высвободил левую руку. Собственная кровь помогла ему, сделав руку скользкой. Нанес удар Крисом снизу под челюсть Фейдрауте. Клинок вошел в мозг. Фейдрауте дернулся и обмяк. Но лег не навзничь, а в полоборота. Игла, застрявшая в полу, все еще удерживала его. Глубоко дыша, чтобы успокоиться, Пауль оттолкнулся от трупа и поднялся на ноги. Он встал над мертвым телом с Крисом в руке и нарочито медленно перевел взгляд на императора, стоявшего у противоположной стены. — Ну вот, Ваше Величество, — произнес Пауль, — еще одним человеком меньше в вашем войске. Хотите еще поиграть словами? притворяться и высокомерничать или обсудим то, чему должно случиться. Короче говоря, ваша дочь выходит за меня и дому от Рейди тем самым открывается дорога к трону. Император повернулся, посмотрел на графа Фенринга. Серые глаза встретились с зелеными. Эти двое так давно и хорошо знали друг друга, что одного взгляда им было достаточно. «Убей этого выскочку!» — хотел сказать император. «Да, этот Атрейдис молот и находчив, но он также устал, и в любом случае не соперник тебе, вызови его, ты знаешь, как это делается, убей его!» Фенринг медленно перевел взгляд на Пауля. «Сделай это!» — прошипел император. Граф смотрел на Пауля и видел его так, как учило его пользоваться зрением его леди Марго по-гессерицке. Он видел тайну и скрытое пока величие юного Атрейдиса. «Да я мог бы убить его», — сказал себе граф. И он знал, что это было правдой. Но что-то остановило графа. И он только мельком подумал о своих преимуществах, скрытности, хитрости и о том, что его побуждения были неведомы никому. Пауль воспринял часть всего этого через бурлящие вихри времени и понял, наконец, почему никогда не видел Фенринга на вероятностных линиях будущего. Фенринг был одним из тех, кто мог бы стать, но так и не стал Квиссат с Хадырахом. «Почти!» виссадц с ходерак искалечной ошибкой в генетической структуре евнух чей талант целиком ушел на скрытность и хитрость пауль ощутил глубокое сострадание к графу это было первое братское чувство за всю его жизнь фенринг уловивший чувство пауля произнес я вынужден отказаться Ваше Величество.